Глава одиннадцатая. Как научиться отказываться от привычных инструментов. «Может, наконец договоримся?» – спрашивает Джейк, парень атлетического телосложения с волосами песочного цвета. Он голосует за гонку. «Я говорю, погнали!» Время было послеполуденное, осень, и Джейк с шестью своими приятелями-второкурсниками из Гарвардской школы бизнеса устроились в тиньке, чтобы пообедать и поболтать. Преподаватель дал им задание решить одну из самых известных ситуативных задач для бизнес-школы – гонка картеров. Суть задачи в том, чтобы решить, стоит ли вымышленной гоночной команде братьев картеров участвовать в крупнейшей гонке сезона, которая начинается через час. Аргументы в пользу этого решения. Благодаря газотурбинному нагнетателю, установленному в машину по индивидуальному заказу, Команда Картеров вложила деньги в 12 из 24 гонок и вошла в пятерку лучших. Этот успех принес команде спонсорскую поддержку нефтяной компании, а также пробный спонсорский пакет от престижной и также вымышленной, как и имена студентов, компании Goodstone Tire. Команда Картеров выиграла последнюю гонку, и в текущем сезоне это ее четвертая победа. Сегодняшняя гонка будет транслироваться национальным телевидением. И если команда Картеров снова окажется в пятерке лучших, то получит от компании Goodstone спонсорскую премию в размере 2 миллионов долларов. Если же команда откажется от участия в гонке, то потеряет часть членского взноса и спонсорских денег. Команда рискует завершить звездный сезон с долгом на сумму 80 тысяч долларов и никогда больше не получить столь крупной поддержки. Гонка, кажется, проще некуда. Аргументы против гонки. В 7 из 24 гонок вышел из строя мотор, всякий раз приводя к общей поломке машины. В последних двух гонках механик применял новую процедуру подготовки мотора, и проблем не было, но команда не знает точно, что вызвало поломку в прошлом. Если во время трансляции на национальном телевидении мотор вновь выйдет из строя, команда лишится спонсорской поддержки нефтяной компании – Попрощается с Good Stone и вернется к истокам, или вовсе выйдет из гонок. Итак, гнать или не гнать? Группа начинает голосование. Трое студентов голосуют «за», четверо – «против». Начинаются дебаты. «Даже если мотор заглохнет, — говорит Джейк, — у команды все равно остается 50% шансов на самый громкий триумф в ее истории». Преимущество спонсорства Good Stone в том, что размер премии превышает возможные потери команды в случае поломки двигателя и ухода действующих спонсоров. Если же команда Картеров откажется от участия, то рискует завершить звездный сезон в долгах, а это, как мы знаем, не является устойчивой бизнес-моделью. «По-моему, они просто не могут себе позволить отказаться», — говорит Джастин. Александр соглашается и обращается к тем, кто проголосовал против. Что должно произойти, чтобы вы согласились участвовать? Мэй сидит напротив него и готова поделиться расчетами. Для меня риск отказа от участия в гонке составляет около 1 трети потерь в случае очередной поломки двигателя, говорит она и прибавляет, что думает о том, как снизить убытки, и не хочет участвовать в гонке. В тексте задачи говорится, что в последнюю минуту владелец команды, Б Джей Картер, позвонил своим механикам. Пэт, механик-моторист, бросил школу в старших классах и не проходил инженерной подготовки, но за его плечами 10 лет опыта работы в гонках. Он высказывает предположение, что причиной поломки может быть температура. Когда газотурбинный нагнетатель нагревается в прохладный день, детали двигателя могут увеличиваться с разной скоростью, что выводит из строя прокладку головки блока, металлического затвора двигателя. Пэт согласен что всякий раз поломка двигателя происходила по-разному, но во всех семи случаях была затронута головка блока. В двух случаях на головке были зафиксированы многочисленные повреждения. Он не мог понять, что происходит, но больше ничего ему в голову не приходило. При этом он был в предвкушении новой гонки и радовался новой форме от Goodstone. При температуре плюс 4 по Цельсию этот день обещал стать самым прохладным гоночным днем за сезон. главный механик Робин поддержал предложение Пэта внимательно следить за температурой. Он начертил график, но не увидел в нем никакой взаимосвязи между перепадами и поломками. Дмитрий настроен против участия в гонке. он согласен с тем, что между поломками головки блока и изменениями температуры не существует прямой взаимосвязи. в трех случаях поломка произошла в самый прохладный день гонки, плюс 11 градусов по цельсию, а в двух других, самый жаркий плюс 24 но что если существует некий оптимальный диапазон не слишком жарко но и не слишком холодно если поломки случайны то вероятность того что вы выйдете из гонки и того что войдете в пятерку лучших одинаково равна 50 процентам говорит дмитрий но если они происходят не случайно то степень вероятности ниже в этот день температура на небывало низком уровне Мы не знаем, есть ли взаимосвязь между поломками двигателя и изменениями температуры, но если она есть, то двигатель точно сломается. Джулия считает, что слова механика Пэт о температуре – полная ерунда, но, как и Дмитрий, считает проблему двигателя черным ящиком, не дающим команде информации, которая позволяет рассчитать вероятность победы или поражения в сегодняшней гонке. Она также признает собственное стремление избежать риска и не приняла бы участие в гонке. Все участники команды, кроме Дмитрия, соглашаются с тем, что нет никакой корреляции между температурой и поломкой двигателя. «Я что, остался один?» — спрашивает Дмитрий, и несколько человек хихикают. Джейк меньше всех проникся доводами механика Пэта. «Я думаю, Пэт очень хороший механик», — говорит он. «Но, на мой взгляд, анализ коренных причин у него выходит неважно. Это ведь совсем другая область». Джейк считает, что Пэт спал жертвой известного когнитивного стереотипа, переоценки важности впечатляющего воспоминания. О том, что три поломки головки блока произошли в прохладный день. «Мы не обладаем информацией, необходимой для понимания этого графика», — говорит Джейк. «Всего было 24 гонки, так? Сколько из них проходило при температуре плюс 11 градусов по Цельсию без поломки двигателя?» «Я вовсе не хочу нападать на тебя», — говорит он Дмитрию, улыбаясь и хлопая его по руке. Все соглашаются с тем, что было бы не лишним иметь сведения о температуре, но работать приходится с тем, что есть. Джастин выражает мнение всех сторонников участия в гонке. «Я просто думаю, что надо принять участие, иначе зачем вообще было идти в этот бизнес?» Похоже, группа вновь вернулась в исходное положение. Снова идет голосование против гонки. до тех пор, пока Мэй не пересматривает свои расчеты. «Я передумала», — говорит она. «Я голосую за гонку». Сравнив потенциальные финансовые риски и прибыли, Мэй пришла к выводу, что команде Картера нужна всего лишь 26-процентная вероятность попадания в пятерку лучших, то есть половина текущего рейтинга, для того, чтобы гонка завершилась в их пользу. и даже если прохладная погода повлияет на эту вероятность, она не будет ниже 26%, так что нам ничего не грозит. Она считает, что Дмитрий трактует полученные сведения предвзято. Команда Картеров участвовала в гонке при температуре от плюс 11 до плюс 27 градусов по Цельсию, при этом несколько случаев поломки имели место при температуре ниже плюс 18, а 3 при более высокой температуре. По ее мнению, Дмитрий чересчур зацикливается на температуре плюс 11 градусов, потому что именно при ней произошли три поломки головки. Но ведь мотор сломался всего один раз. Джейк вмешивается в разговор и говорит, что раз каждый участник группы трактует график по-своему, может быть, имеет смысл вынести вопрос на всеобщее обсуждение. Ему нравится довод Мэй об ожидаемой прибыли и убытках. На мой взгляд, это единственное конкретное решение. Всегда хорошо основываться на математике. Если бы мне сказали, что подбросив монетку и проиграв, я потеряю 100 долларов, но если выиграю, то получу 200, я бы только и делал, что подбрасывал бы ее. Он напоминает группе, что в последних двух гонках команда Картера проводила процедуру подготовки двигателя, и никаких проблем не возникало. Этих сведений недостаточно, говорит он. но, по крайней мере, они не противоречат моим доводам. «При какой температуре тебе было бы комфортнее участвовать в гонке?» спрашивает Мэй Дмитрия. «У нас было две поломки двигателя при температуре плюс 21, одна при плюс 17 и одна при плюс 11 градусах. Для нас не существует безопасной температуры». Дмитрий хочет установить температурный диапазон в рамках, с которыми они уже имели дело. Что-то работает не так, как должно. Поэтому любые отклонения от температурного диапазона могут привести к неизвестным последствиям. Он знает, что его рекомендация исключительно субъективна. Группа подходит к финишной прямой. После перехода Мэй соотношение сил 4 к 3, а это значит, что гонки быть. Студенты продолжают дискуссию, запихивая в рюкзаки и папки бумаги по ситуативной задаче. мартина быстро зачитывает часть задачи, в которой хозяин команды Би-Джей Картер спросил мнение своего главного механика Робина. «Участники гонок постоянно рискуют жизнью. Я лично всякий раз рискую карьерой, а вы деньгами, которые вкладываете в этот бизнес», — сказал ему Робин. «Никто еще не выиграл гонку, сидя на трибуне», — напомнил он своему боссу. мартина задает последний вопрос. «Получается, все дело в деньгах, так?» Никто ведь не умрет, если мы примем участие в гонке. Несколько участников группы переглядываются и смеются, а потом все расходятся. Придя в класс на следующий день, студенты узнают, что большинство тех, кто когда-либо получал задание о гонке картеров, приняли решение участвовать в гонке. Преподаватель обходит класс, прося студентов привести логическое обоснование своих доводов в пользу или против участия. Те команды, которые решили участвовать, обсуждают оценку вероятностей и алгоритма решений. Студенты разделяются во мнениях о том, представляет ли поломка двигателя в середине гонки угрозу для жизни водителя. Большинство считает, что сведения о температуре – это отвлекающий маневр. Одна женщина говорит, если мы хотим чего-то добиться в гоночном бизнесе, нужно уметь принимать подобные риски. Многие согласно кивают. Ее команда единодушно проголосовала за гонку. 7 из 7. Дмитрий возражает, и преподаватель устраивает ему безжалостный допрос. По мнению Дмитрия, ни один из алгоритмов решений, которые составили группы, не имеет значения, если отказаться от предположения, что поломка двигателя происходит случайно. Он прибавляет, что данные эти особенно неоднозначны, потому что по какой-то причине главный механик не включил в график те показатели температуры, при которых двигатель не ломался. «Ладно, Дмитрий, тогда у меня количественный вопрос», — говорит профессор. «Сколько раз вчера я повторил? Если вам нужна дополнительная информация, спрашивайте». По классу прокатываются приглушенные ахи и охи. «Четыре», — сам себе отвечает профессор. «Четыре раза я сказал». Если вам нужна дополнительная информация, спрашивайте. Ни один студент не обратился, чтобы получить недостающие данные. Профессор чертит новый график, отображая на нем все гонки. Этот и другие графики можно посмотреть в PDF-версии данной аудиокниги. В каждой гонке, которая проходила при температуре ниже плюс 18 градусов, была зафиксирована поломка мотора. Профессор отмечает, прошла ли та или иная гонка успешно, и на основании этого бинарного критерия проводит простейший статистический анализ, знакомый всем студентам как логистическая регрессия. Он сообщает студентам, что при температуре плюс 4 градуса по Цельсию вероятность поломки двигателя равна 99,4%. «Кто-нибудь еще хочет принять участие в гонке?» – спрашивает он. И с этими словами сообщает следующий неожиданный факт. Данные о температурных показателях и поломках двигателя – отсылка к трагическому решению НАСА о запуске космического корабля «Челленджер». Только рассматриваются они в контексте гонок, а не освоения космоса. Джейк меняется в лице. Вместо вышедшей из строя головки блока двигателя у «Челленджера» пришли в негодность резиновые герметизирующие прокладки на стыках внешней стенки ракетоподобного ускорителя, который приводил в движение корабль. При низкой температуре прокладки затвердевали и их герметизирующие свойства ухудшались. Прототипами героев ситуативной задачи послужили менеджеры и инженеры NASA а также операционный блок ракетного ускорителя Morton Cycle, ставший предметом экстренной телеконференции накануне запуска корабля Challenger. По прогнозу погоды на 27 января 1986 года во Флориде во время запуска ожидалась необычно прохладная погода. После телеконференции NASA и Cycle дали разрешение на дальнейшие операции. 28 января герметизирующая прокладка не запечатала должным образом стыки на внешней стенке ускорителя. Горючий газ вырвался через стык наружу, и Челленджер взорвался через 73 секунды после начала своей миссии. Все семь членов экипажа погибли. Задача гонка Картеров была решена изящно и точно. Удивительно, насколько легко студенты вжились в роль инженеров, участвовавших в срочной телеконференции, на которой было принято решение о запуске. Как и вы, никто из сотрудников НАСА или ТАЙКЛ не просил предоставить информацию о тех случаях, когда проблем не было», — поясняет он. «Разумеется, такая информация существовала, и у них была та же дискуссия, что мы наблюдали в начале главы. На вашем месте я, вероятнее всего, сказал бы, но в классной комнате учитель, как правило, дает нам тот материал, с которым мы должны работать. Тем не менее, подобное часто происходит на общих собраниях, где человек, который подготовил презентацию, представляет вам сведения, что… а мы зачастую просто используем эти данные. Я бы даже сказал, что нам не следовало бы спрашивать. Это те данные, которые нужны нам для принятия такого-то решения. Президентская комиссия, которая расследовала катастрофу Челленджера, заключила, что если просто включить в анализ полеты, в которых не было поломок, то можно выявить связь между повреждением герметизирующей прокладки и изменениями температуры. Профессор психологии производства Чикагского университета писал, что упущенные данные были настолько базовой ошибкой, что это стало профессиональной слабостью всех участников телеконференции. Аргументы против запуска при низкой температуре можно было обосновать количественными показателями, но никто этого не сделал. Из этого он заключил, что инженеры были недостаточно образованы. Книга социолога Дайен Воган решение о запуске челленджера в самом НАСА считается самым авторитетным отчетом о случившейся трагедии. Еще больше поражает свидетельство о том, что у них были все необходимые данные говорится в этом отчете Были графики, которые ряд инженеров тайкл настаивавших на переносе запуска не могли себе представить, как не могли подумать, что если бы эти графики были построены, они представляли бы собой количественные корреляционные данные необходимые для обоснования их заключения. Профессора бизнеса со всего света 30 лет задают своим студентам задачу о гонке картеров, потому что она заключает в себе жесткий урок о том, как опасно строить выводы на неполных данных и как глупо основываться только на том, что у тебя перед глазами. А теперь последний сюрприз. Все они ошибались. Решение о запуске Челленджера не было результатом ошибочного количественного анализа. Истинная ошибка НАСА заключалась в том, что они слишком доверились количественному анализу. До зажигания кольцевые герметизирующие прокладки корабля были зажаты между стыками элементов ускорителя. В момент зажигания горючий газ вырвался из дверцы ускорителя. Металлические стенки, прилегающие к ускорителю, разлетелись в долю секунды, И в этот момент резиновые прокладки немедленно раздулись, заполняя собой пространство и запечатывая стыки. Когда же прокладки остыли, резина затвердела, и они не могли растянуться обратно с той же скоростью. Чем холоднее прокладка, тем дольше стык остается незапечатанным, и тем вероятнее, что горючий газ прорвется сквозь стенки ускорителя. Но даже в этом случае температура, как правило, не имеет значения. Прокладки были защищены специальным изолирующим порошком, который должен был блокировать газ и не давать ему проникнуть к ним. Корабль совершил уже 17 успешных полетов, совсем как братья Картеры, 17 раз участвовавшие в гонках без поломок в двигателе. Порошок отлично работал. Таким образом, успешные полеты не были источником информации о том, как герметизирующие прокладки могут выйти из строя. независимо от температуры, потому что горючий газ не мог даже проникнуть в место расположения прокладок и вызвать проблемы. Однако, иногда в момент сборки элементов в порошке образовывались небольшие отверстия. К седьмому полету, в котором наблюдались проблемы с прокладками, горючий газ проник в отверстие в защитном порошке и достиг прокладок. Таким образом, только данные об этих семи поломках являются релевантными в ответе на вопрос, как могут выйти из строя или повредиться резиновые прокладки. И в этих семи полетах космического корабля, в отличие от гонки Картера, где всякий раз ломалась головка блока, резиновые прокладки выходили из строя по-разному. В первом случае имела место эрозия. К пятому полету горючий газ, прорвавшийся через ускоритель к зажиганию, задел прокладки и разъел резиновую поверхность. Эта ситуация не была из категории «между жизнью и смертью». Для того, чтобы резиновая прокладка справилась со своей задачей, было достаточно резины. К тому же эрозия никак не была связана с температурой. Второй тип неисправности – утечка газа. Если резиновые кольца не расширялись мгновенно, полностью запечатывая стык в момент зажигания, то горючий газ просачивался через них и мог прорваться через стенки ускорителя. Утечка относилась к тем самым ситуациям между жизнью и смертью, и, как позже узнали инженеры, с понижением температуры она только усугубилась из-за затвердевания резины. Утечка была зафиксирована и во время двух подготовительных полетов Челленджера, но весь экипаж вернулся домой целым и невредимым. Инженеры компании Cycle, которые на переговорах выступили против запуска, на самом деле не владели подробной информацией обо всех 24 случаях выхода из строя прокладок, как говорится в задаче о гонке картеров. У них не было даже семи, как у студентов Гарвардской школы. У них было всего два. Проанализировав только релевантные единицы данных, инженеры НАСА еще больше утвердились в сомнительности своего решения о запуске, иронично замечает Алан Макдональд, тогдашний директор проекта ракетного ускорителя компании Morton Cycle, комментируя график с данными числа полетов, в которых была зафиксирована утечка. Инженеры вовсе не были плохо образованы. Была и другая важная информация, представленная инженерами Cycle, которая могла бы помочь НАСА предотвратить катастрофу. Но не было цифр, которые подтвердили бы эти сведения, и потому менеджеры НАСА не приняли их. Задача гонка картеров наглядно показывает нам. Ответ лежал на поверхности, если бы только инженеры обратили внимание на нужные показатели. В действительности, правильные цифры вовсе не заключали в себе никакого ответа. Решение экспертов о запуске корабля «Челленджер» было очень неоднозначным. Это была задача из злой среды, полной неизвестных и без привязки к предыдущему опыту, а попытка выяснить подробности сама по себе стала проблемой. На экстренной конференции собрались 34 инженера. Каждый из директоров был также инженером, которые физически находились в трех разных местах. Инженер компании Cycle, Роджер Бажоли, лично осмотрел стыки после утечек и представил фотографии каждого. После полета при температуре плюс 23 градуса по Цельсию он обнаружил тонюсенькую полоску светло-серой сажи под резиновой прокладкой на стыке. Это был след небольшого количества газа, просочившегося до того, как прокладка запечатала щель на стыке. Никакой катастрофы не случилось. После полета при температуре плюс 11 по Цельсию он обнаружил угольно-черную сажу, которую выдало сквозь большое отверстие на стыке. За это время произошла серьезная утечка горючего газа. По мнению Бажоли, причина, по которой полет при плюс-одиннадцати прошел настолько хуже, заключалась в том, что при прохладной температуре резина, из которой были сделаны кольцевые прокладки, затвердели, из-за чего они стали медленнее расширяться и запечатывать отверстия при зажигании. Он был прав, но ему не хватало данных, чтобы это доказать. «Меня попросили выразить свои опасения в цифрах, и я сказал, что не могу», — рассказывал позже божоли У меня не было достаточных данных, чтобы оценить масштаб происшествия, но я сразу понял – хорошего мало. Благодаря невероятно мощной теоретической базе НАСА разработало математически точное руководство готовности к полету. Руководство это в хорошем смысле активировало состязательную функцию мышления, как дискуссии команд суперпрогнозистов. Менеджеры устраивали инженерам допрос с пристрастием, заставляя их приводить конкретные цифры в поддержку утверждений. Этот процесс оказался невероятно эффективным. Космический корабль был самой сложной машиной из когда-либо построенных человеком, и все 24 его полета прошли успешно. Но именно математика подвела экспертов на той экстренной телеконференции. Макдональд и два вице-президента компании Cycle, которые участвовали в конференции дистанционно, прислушались к рекомендации инженера и поддержали решение об отмене запуска. К тому времени Челленджер уже получил разрешение на полеты, и вот теперь за 11 часов все изменилось. Когда представители НАСА попросили инженеров Cycle указать точный температурный диапазон, при котором было безопасно эксплуатировать корабль, те посоветовали установить лимит на плюс 11 градусов по Цельсию, нижний порог, исходя из предыдущего опыта. Менеджер НАСА, Лари Меллой, был поражен. Он полагал, что шаттл может спокойно летать при температуре от нуля до плюс 37 градусов по Цельсию. Установленный в последний момент предел в плюс 11 был совершенно новым техническим критерием для запуска космических кораблей. Никаких обсуждений по этому поводу не было, и подобное решение не подкреплялось никакими количественными данными. Это означало, что даже зима сама по себе может стать препятствием к исследованию космоса. Малой счел подобную ситуацию весьма досадной, а позже и вовсе назвал ее глупостью. Как инженеры пришли к этому числу? Они сказали, это потому, что при плюс 11 они уже летали, рассказывает менеджер НАСА. Но для меня это недостаточная причина. В основе такого решения лежит скорее дань традициям, нежели знание технологий. И снова Бажоли, попросили подтвердить свои заявления данными, а я ответил, что у меня больше ничего нет, кроме того, что уже было представлено. Когда телеконференция зашла в тупик, вице-президент компании попросил о пятиминутном закрытом совещании, в ходе которого компания Cycle заключила, что больше данных для предоставления у них нет. Спустя полчаса они вернулись к телеконференции и приняли новое решение – запускать. в официальном документе значилось. Температурные данные не позволяют спрогнозировать вероятность выхода из строя кольцевой прокладки. Когда участники конференции из НАСА и THYCLE позже общались и давали интервью, они не раз поднимали вопрос о слабой инженерной позиции, как сказал один из участников. В оценке была одна и та же формулировка. Невозможно выразить в количественных данных. Данные в поддержку были субъективными, не проделал необходимую техническую работу. Просто не было достаточно данных для заключения. В конце концов, именно в здании НАСА висел плакат со знаменитой цитатой: "Мы верим в Бога. Все прочие должны отвечать за свои слова". Беспокойство инженеров по большей части были основаны на нескольких фотографиях стыков, в которых была сажа, рассказал мне Макдональд. Одна фотография была сделана при прохладной температуре. другая при довольно высокой. Роджер Бажоли решил, что разница между этими двумя показателями не случайна, но все же это была качественная оценка. Малой позже рассказывал, что чувствовал себя голым, когда передавал доводы Тайкл высшему руководству. «Без солидного количественного основания я не смог бы их защитить». Тот самый инструмент, который помог НАСА достичь постоянства в успехе и который даен Воган назвала первородным техническим знанием, присутствующим в самой ДНК-агентстве, привел к неожиданному результату в ситуации, для которой не существовало стандартного набора данных. Рассуждения без цифр не принимались. Столкнувшись с незнакомой задачей, менеджеры НАСА не смогли применить привычные инструменты. Психолог и эксперт по организационному поведению Карл Вейк заметил одно необычное обстоятельство в смертях пожарных парашютистов и отчаянных борцов с лесными пожарами. И те, и другие изо всех сил цеплялись за свои инструменты, даже когда землеройное оборудование могло бы помочь им спастись от огня. По мнению Вейка, подобное поведение свидетельствовало о чем-то очень важном. В 1949 году в ущелье Мэн штата Монтана разразился пожар, который стал известным благодаря книге Нормана Маклина «Молодые люди и пожар. Young Men and Fire». В ходе катастрофы пожарной спускавшиеся вниз с парашютами, готовились встретиться с 10-часовым пожаром. Это выражение означало, что к 10 утра следующего дня они намеревались его потушить. Однако огонь перекинулся через ущелье, с одного поросшего деревьями холма на другой и погнал пожарных с того места, на котором они сгруппировались. Трава была сухая, а скорость распространения пожара составляла более 3 метров в секунду. Бригадир пожарных Вагнер Додж крикнул им бросать инструменты. Двое немедленно послушались его и бросились к безопасному участку. Однако другие побежали вместе с инструментами, и огонь настиг их. Один пожарный, выбившись из сил, сел на землю. Он так и не снял с себя тяжелое обмундирование. При тушении пожара погибло 13 пожарных. За трагедией в ущелье Мэн последовали серьезные реформы в инструктаже по технике безопасности. Но это не изменило ситуации. Пожарные все так же проигрывали гонку с огнем, не желая даже под страхом смерти расставаться со своими инструментами. В 1994 году На горе Сторм Кинг Маунтин в штате Колорадо лесные пожарные снова оказались в ситуации, которая напоминала трагедию в ущелье Мэн. Огонь перекинулся через каньон и прорвался через стену дубов Гэмбела под ними. По словам одного из потерпевших, звук в каньоне был такой, какой бывает в самолете во время взлета. 14 мужчин и женщин проиграли схватку с огнем. На жертве был рюкзак с оборудованием. У жертвы в руках была рукоять цепной пилы, значилось в отчетах. Последний человек был менее чем в 80 метрах от безопасного участка. Потерпевший Квентин Роудс рассказывает, пробежав 280 метров. «Как вдруг понял, что все еще несу на плече пилу. Вопреки всякому здравому смыслу я стал искать место, куда можно было ее положить, чтобы она не сгорела. Помню, как думал про себя. Неужели я вот так вот брошу свою пилу?» Два независимых друг от друга исследования, проведенных Лесной службой США и Бюро управления землями, показали, что бригада пожарных сумела бы выжить, если бы с самого начала бросила свое оборудование и убежала. В двух случаях пожара, произошедших в 1990-е годы, 23 элитных лесных пожарных отказались выполнять приказ бросить инструменты и погибли вместе с ними. Даже Роудс, когда решился бросить свою пилу, чувствовал, что совершает нечто противоестественное. Вейк обнаружил похожее явление и среди моряков, которые отказывались снимать ботинки с остальными набойками, покидая корабль, и тонули в них или рвали спасательные шлюпки. Летчики-истребители отказывались катапультироваться из подбитых самолетов, а Карл Валенда, известный на весь мир коннотоходец, упал с 36-метровой высоты и разбился насмерть, потому что, покачнувшись, схватился первым делом за свой балансировочный шест, а не за канат, по которому шел. Падая, он вновь потерял шест, а затем снова поймал его в воздухе. Готовность оставить свои инструменты — аллегория, означающая забыть все, чему тебя учили, адаптироваться, проявить гибкость, — пишет Вейк. Люди с большим трудом отказываются от привычного, и тогда драмы оборачиваются трагедиями. Для него пожарные стали одновременно примером и метафоры того, что он узнал, изучая поведение работников обычных организаций, которые не хотели отказываться от проверенных методов, даже когда они приводили к сомнительным решениям. Вейк увидел, что вместо того, чтобы адаптироваться к незнакомым ситуациям, будь то авиакатастрофы или трагедии во время пожара, опытные группы спасателей, оказавшись под давлением, искали убежище в том, что они хорошо знали. Их коллективное сознание вело себя по-ежиному, стараясь загнать незнакомую ситуацию в зону комфорта, как будто пытаясь превратить ее в то, с чем они уже сталкивались. Для лесных пожарных их собственные инструменты были в контексте катастрофы чем-то привычным и хорошо знакомым. «Инструменты для пожарного — это символ принадлежности его к определенной группе. Для них амунирование — то, ради чего его вообще отправляют на задание», — пишет Вейк. Принимая во внимание то, какую важную роль играют инструменты в определении сущности пожарного, неудивительно, что отказ от них может привести к экзистенциальному кризису. Как лаконично заметил Маклин. Велеть пожарному бросить свое оборудование все равно что приказать ему забыть, что он пожарный. Вейк объясняет это тем, что у пожарных существует твердая установка, будет сделана, и отказ от инструментов противоречит ей. ведь это означает утратить контроль над ситуацией. Пила Квентина Роудса настолько стала частью его сущности как пожарного, что он даже не осознавал, что несет её, как если бы не осознавал, что его руки все еще при нем. Когда продолжать нести пилу стало слишком абсурдно, Роудс всё равно не мог поверить, что оставляет ее. Он чувствовал себя голым, совсем как Лари Малой, когда ему не хватало количественных данных. которые могли бы оправдать принятые в последнюю минуту решение об отказе от запуска космического корабля. В НАСА принять качественные обоснования было все равно, как если бы тебе велели забыть, что ты инженер. Когда социолог Дайен Воган провела интервью с инженерами НАСА и Фйкл, работавшими с ракетными ускорителями, она увидела в их поведении воплощении той же установки будет сделано. В виде уверенности, что все будет хорошо, ведь мы выполнили все процедуры. Потому что процесс проверки готовности к полету агрессивный и приводит к конфронтации. Потому что мы все делали по инструкции. Инструментами НАСА были привычные инженерам процедуры, ведь раньше правила всегда срабатывали, но в ситуации с запуском Челленджера они вышли за пределы знакомых рамок, и на смену установки «Будет сделано» должна была прийти та, которую Вейк называет «культура подручных средств». Им нужно было импровизировать, а не пытаться запихнуть привычную информацию в новые обстоятельства. Аргумент Роджера Бажоли о том, что в прохладной погоде хорошего мало, был расценен НАСА как лишенный измеримого показателя и чрезмерно эмоциональный. Он был основан на интерпретации фотографии. Он не вписывался в привычные количественные стандарты, а значит, был недопустим и потому отбракован. Установка «Будет сделана в группе специалистов по запуску была, как заметила Воган, основана на соответствии. После трагедии оказалось, что другие инженеры, которые участвовали в телеконференции, были согласны с Бажоли, но знали, что им недостает количественных документов, а потому промолчали. Их молчание было воспринято как знак согласия. Как сказал позже один инженер, который участвовал в телеконференции по запуску челленджера. Если у меня нет данных, подтверждающих мои слова, мнение начальства ценнее моего. Отказ от привычных инструментов особенно тяжело дается опытным профессионалам, полагающимся на то, что Вейк назвал зубрежкой. То есть, когда раз за разом они делают одно и то же в контексте одних и тех же задач, и это поведение доводится до такого автоматизма, что они перестают даже распознавать его как ситуативный инструмент. Так, в рамках исследования авиакатастроф было обнаружено, что применение привычной схемы было результатом решения экипажа следовать изначальному плану, даже когда обстоятельства резко изменились. Когда Вейк провел интервью с Полом Глиссоном, одним из лучших лесных пожарных в мире, тот признался, что предпочел бы, чтобы руководство его бригады не просто принимало решение, а основывалось при этом на здравом смысле. «Если я принимаю решение, то несу за него ответственность и испытываю определенную гордость, стараюсь отстоять его и не слушать тех, кто подвергает его сомнению», — пояснил Глисон. «Если же я руководствуюсь здравым смыслом, то поведение мое более динамично, я прислушиваюсь к мнению других и могу изменить свое». Вейк назвал подобный подход «нести бремя с легкостью». Глисон давал своей бригаде решительные указания, но объяснял, почему он поступает тем или иным образом, прибавляя, что намеченный им план может пересматриваться, чтобы совместными усилиями прийти к оптимальному решению, основанному на здравом смысле. В тот вечер, когда состоялась телеконференция по запуску корабля Challenger, необходимость четко следовать процедуре в условиях неопределенности была столь высока, что Малой потребовал от компании Cycle изложить их финальные рекомендации и обоснование в письменном виде и скрепить подписью. В прошлом подобные решения, принимаемые в последнюю минуту, всегда были устными. Директор Сайкл, Алан Макдональд, присутствовавший в том же зале, отказался. Один из членов руководства компании подписал документ вместо него и отправил его по факсу. Даже Малой, потребовавший данные, наверняка почувствовал себя неловко, принимая это решение, но в то же время знал. что находится под защитой главного инструмента НАСА – четкой процедуры. В конечном счете вышло так, что все усилия были направлены на защиту решения как такового, вместо того, чтобы использовать информацию для того, чтобы поступить правильно. Подобно пожарным, руководство НАСА слилось со своими инструментами в единое целое. Как сказал Макдональд, количественные показатели сами по себе позволили НАСА укрепиться в своем мнении – что между изменениями температуры и поломками не существует взаимосвязи. Количественный стандарт НАСА был ценным инструментом, но совершенно не подходящим к конкретной ситуации. В тот вечер от него нужно было отказаться, но, как говорится, легко говорить, зная, как все случилось. У группы менеджеров, которые привыкли заранее иметь всю подготовленную информацию, такого знания не было. Инженеры боялись говорить, не владея количественными обоснованиями спустя десятки лет космонавт побывавший в космосе на шаттле до и после катастрофы челленджера а затем ставший ответственным за безопасность и страхование миссии рассказал что означала для него табличка мы верим в бога все прочие должны отвечать за свои слова между строк эта фраза означала нам все равно что вы думаете о том или ином событии если у вас есть данные в поддержку вашего мнения Мы выслушаем, но вашего мнения тут никто не спрашивал. Физик и Нобелевский лауреат Ричард Фейман был одним из членов комиссии, которая произвела осмотр корабля «Челленджер». И однажды он предупредил менеджера НАСА и отчитал его за повторение мысли, которое не доказывает его точку зрения. «Когда у вас нет данных, — говорит Фейман, — нужно руководствоваться здравым смыслом». Подобные ситуации по определению «злые». Лесным пожарным и авиакосмическим инженерам некогда оттачивать собственные навыки методом проб и ошибок при подготовке к непростым ситуациям. Команда или организация, которая отличается надежностью и гибкостью, по мнению Вейка, должна действовать как джаз-бенд. Есть некие азы, которые каждый член команды должен знать наизусть, но они должны лишь помогать действовать разумно в динамичной обстановке. Не должно быть инструментов, которые нельзя было бы бросить, пересмотреть или адаптировать к непривычным обстоятельствам. Даже если инструменты самые святое. Даже если это инструменты, к которым так привык, что перестаешь их замечать. Разумеется, легко сказать, да трудно сделать. В особенности, если инструмент составляет собой основу культуры организации. По свидетельству капитана Тони Лесмоса, его команда, работавшая на авиабазе «Баграм», что на северо-востоке Афганистана, приступала к действию только в крайнем случае. Лесмис командовал парашютно-десантной спасательной бригадой ВВС США, спецподразделением, осуществлявшим самые сложные спасательные операции, такие как высадка на вражескую территорию для спасения сбитых летчиков. Члены этого отряда должны обладать качествами солдата, парамедика, спасателя-водолаза, Пожарного, специалиста по горным спасательным операциям и парашютиста. На их гербе – ангел, обнимающий весь мир. Их девиз – чтобы могли жить другие. У команды парашютистов-спасателей в Баграме не могло быть обычных дней. В один день они могли спускаться по канату с горы, чтобы спасти летчика, который упал в неотмеченные ущелье а на другой – спешить на помощь морякам, пострадавшим в боевом столкновении. Парашютисты-спасатели могли сопровождать другие подразделения в ходе проведения миссий, но главным в их работе была круглосуточная готовность. Готовность в любой момент получить девятистрочную форму из девяти строк с основными данными об очередной чрезвычайной ситуации. Одна такая поступила осенним днем 2009 года. Это было сообщение категории «Альфа» — «Травматические ранения». Всего за несколько минут команда должна была быть на борту воздушно-десантного судна. Данные разведки были скудными. Колонна бронированных военных грузовиков наехала на фугасную мину. Место происшествия было приблизительно в получасе лета на вертолете. Среди пострадавших были серьезно раненые, но точное их количество и степень ранения были неизвестны. Как неизвестно было и то, была ли разорвавшаяся мина частью засады, устроенной врагом. и не подстерегали ли спасателей части вражеских войск. Парашютисты привыкли работать с неточными данными, но эта операция оказалась слишком туманной даже для них. Лесмис знал, что им придется взять с собой тяжелое оборудование, гидравлические инструменты для спасательных работ и пилу с алмазным лезвием, ведь нельзя просто так вскрыть броневик, как обычную машину. Тяжесть этого оборудования играла против них, в особенности высоко в горах. Если вертолеты будут слишком тяжелыми, они не смогут набрать нужную высоту. Кроме того, у них были ограниченные запасы топлива и еще более ограниченное пространство. У каждого спасателя была амуниция, а салон вертолета был не больше крупного фургона. Они не знали, сколько солдат получили тяжелые ранения и нуждались в эвакуации, и сколько места им потребуется. Одно Лесмис знал точно. Они должны освободить столько места для потенциальных пациентов, чтобы вывести их с места взрыва за один раз. Для погрузки и лечения тяжелораненых солдат потребуется время. Чем дольше они пробудут вместе происшествия, тем вероятнее то, что операция привлечет внимание противника, и тогда спасать нужно будет самих спасателей. Ему было 27 лет, и год назад он возглавлял бригаду спасателей, работавшую во время ураганов в мирное время. Афганистан был его первым пунктом назначения на иностранной территории, И в подчинении его были люди старше его, со множеством заграничных операций за плечами. Как правило, Лесмис брал с собой в оперативный центр пару человек, чтобы вместе добыть нужные сведения и разобраться в ситуации. «Иногда другие ребята задавали правильные вопросы, до которых я сам не додумался бы», — пояснил он. «К тому же обмен информацией важен, а времени не так много». Дополнительных разведданных было очень мало. В голливудских фильмах вертолеты преспокойно летают над местом происшествия и собирают все нужные сведения, — говорит лесмес Но мы ведь не в Голливуде. Он вышел из вертолета, где спасатели надевали свое боевое обмундирование. Ситуация не вписывалась в стандартные алгоритмы. Он обрисовал людям задачу и обратился к ним с вопросом, как ее решить. «Просто сдвинуть в кучу все причиндалы, тогда будет больше места», — предложил один из членов команды. Другой сказал, что если понадобится дополнительное пространство для пациентов, можно оставить некоторых спасателей у броневиков. Третий посоветовал вывести самых тяжелораненых пострадавших, а если потребуется еще одна ходка, временно увести их от места взрыва туда, где враг их не заметит. Но ведь бомба взорвалась прямо посреди колонны на холмистой местности. Лесмис не знал даже, возможно ли вывести грузовики с места взрыва. Ни одно из предложенных решений не помогало эффективно разрешить сложившуюся ситуацию. «Мне хотелось получить преимущество скорости, освободив как можно больше пространства для раненых солдат и максимально облегчив вертолеты», — рассказывает лесмес Расстояние, время, ограничения по весу и пространству, а также незнание планов противника, все это играло против нас. Меня начало одолевать гнетущее чувство, что мы оказались в худшей из возможных ситуаций, и у нас просто нет шансов на успех. Какое там распознавание знакомых схем, там вообще не было схемы. Иными словами, не было четкого плана действий, который устроил бы его. Лесмис предположил, что тяжелораненых наверняка будет больше трех, но меньше 15 Тогда у него в голове начала созревать мысль о том, как обеспечить пространство для потенциальных раненых. можно было отказаться от инструмента, который он никогда прежде не бросал в подобных ситуациях, от себя самого. Лесмес никогда раньше не оставлял свою команду в операциях категории Альфа со множеством жертв. Он был главным знатоком местности. Его роль заключалась в том, чтобы обеспечивать спасателей общей картиной ситуации, пока они работали с людьми, спасая их или хотя бы их конечности. Он следил за безопасностью на месте, обеспечивал коммуникацию с остальными членами спасательной бригады, с базой и пилотами вертолетов, которые кружили над местностью в ожидании пострадавших. Он вызывал по рации дополнительные вертолеты, если вдруг начиналась перестрелка. Он обеспечивал координацию с офицерами на местах, часто относившимися к другим подразделениям. Эмоциональный хаос был постоянным элементом подобных операций. Солдаты, видевшие как их соратники сосут леденцы с фентанилом, под угрозой сильной кровопотери, отчаянно хотят помочь, но их нужно как можно скорее вывести с места происшествия. Нужно взять местность под контроль. На этот раз, если раненых не окажется больше, чем предполагал Лесмис, старший член команды сможет взять руководство в свои руки, одновременно оказывая медицинскую помощь. А сам Лесмис тем временем поможет подготовить полевой госпиталь к возвращению пациентов и скоординировать вывоз раненых на вертолетах с места взрыва. общаясь с ребятами по рации. Это было компромиссное решение, но в этой ситуации таким был бы любой из предложенных вариантов». Лесмис озвучил свои «гипотезы» команде «То самое бремя, несомое с легкостью», о котором писал Вейк. «Мне хотелось, чтобы они высказали неодобрение», признался он. «Он сказал, что собирается остаться на базе и высвободить место для оборудования и пациентов». Лопасти вертолета уже вращались, они теряли драгоценное время и шансы на спасение тяжелораненых солдат. Лесмис попросил своих людей высказываться быстрее, а сам приготовился выслушать все их возражения. Лишь немногие смолчали. Несколько ребят запротестовали. Сплоченность была их базовым инструментом, тем самым, который они и не знали, что можно бросить, пока не поступило соответствующего приказа. Один из спасателей без обиняков сказал, что задача командира — сопровождать свой отряд, и он должен эту задачу выполнять. Другой разозлился. Третий задумчиво предположил, что Лесмис просто боится, и сказал, «Двум смертям не бывать, одной не миновать, а значит, они просто будут делать то же, что и всегда». Лесмис и в самом деле боялся. Но не за свою жизнь. «Если случится непоправимое, а офицера не будет рядом, — сказал он мне, — Попробуй потом объяснить это десяти семьям. Мы сидели у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне, когда он это сказал. Все это время он держался. И вдруг разрыдался. «Вся эта система держится на подготовке, на знании дела, на слаженности», — продолжал он. «И я отлично понимаю, почему некоторые ребята были недовольны. Ведь нарушилась наша стандартная процедура работы. Справедливость моего решения подвергли сомнению». Но если бы я полетел вместе с ними, нам пришлось бы дважды летать на место происшествия. Возражения носили скорее эмоциональный и философский, нежели тактический характер. Прежде им уже удавалось заставить его передумать и пересмотреть стратегию, но не теперь. Он твердо решил остаться, а им уже пора было лететь. Вертолеты поднялись в воздух, а он вернулся в оперативный центр. Внутри меня шла мощнейшая борьба. рассказывает он я понимал что происходит и если бы с ними что то случилось я буквально мог видеть как падают подбитые вертолеты но к счастью спасательная миссия имела беспрецедентный успех спасатели оказали оперативную помощь раненым на месте взрыва погрузив семь тяжелораненых в вертолеты в салоны вертолетов набили до отказа нескольким из прибывших в полевой госпиталь требовалась ампутация но все выжили когда все было позади Старший из членов бригады признал, что решение было верным. Еще один спасатель несколько месяцев не говорил о случившемся и, наконец, сказал, что был поражен тем, насколько Лесмис в них верил. Тот, что разозлился, продолжил злиться еще какое-то время. Еще один спасатель, участвовавший в Баграмской миссии, сказал мне. На его месте я бы точно сказал. Да, мы все летим. Должно быть, ему пришлось очень нелегко. Не знаю, приятель. признался Лесмис. «Я до сих пор иногда переживаю по поводу того решения, ведь в любой момент ситуация могла выйти из-под контроля и решение обернулось бы катастрофой. Может быть, мне просто повезло». В тот момент идеального варианта попросту не существовало. В конце нашего разговора я упомянул работу Вейка, посвященную лесным пожарным и их стремлению до последнего цепляться за свои инструменты. «Оказавшись под давлением обстоятельств, — писал Вейк, — Опытные профессионалы инстинктивно прибегают к тому, с чем лучше всего знакомы. Я предположил, что, возможно, парашютисты-спасатели реагировали несколько эмоционально, боясь отказываться от привычной схемы. Но ведь бывают такие ситуации, когда даже от такого священного инструмента, как общность и сплоченность, лучше отказаться. «Хм, ну да», — согласно кивнул он. «Разумеется, мне было легко говорить...» Лесミス немного помолчал. "Да", наконец сказал он. "Но ведь на ней все держится". Руководство программы запуска "Челленджера" сделало ошибку, стараясь чересчур соответствовать стандартам. Даже перед лицом необычной задачи они цеплялись за привычные инструменты. Капитан Лесミス отбросил священный инструмент, и сработало. Когда эмоции поутихли, несколько членов его бригады признали, что приказ был правильным. Другие так и не согласились с ним. Вспоминая о случившемся, Лесмис разрыдался. Учитывая то, что в целом решение было верным, сказочным такой конец не назовешь. Если бы НАСА отменило запуск, то по мнению Алана Макдональда, инженеров, которые настояли на этом решении, объявили бы паникерами. А паники в аэрокосмическом бизнесе не любят. Как однажды сказала инженер НАСА Мэри Шафер, Только те, у кого кишка тонка жить в реальном мире, стремятся обеспечить идеальную безопасность. Неудивительно, что организации изо всех сил стараются подготовить таких экспертов, которые, с одной стороны, виртуозно владели бы инструментами, а с другой, были бы готовы в любой момент от них отказаться. Но есть один подход, который может помочь. Он заключается в том, чтобы внушить людям смешанную мысль. В социологии существует термин «конгруентность». которым обозначают равенство различных организационных компонентов: ценностей, целей, мировоззрения, самоценок, а также стилей лидерства. С 1980-х годов конгруэнтность стояла в основе организационной теории. Эффективная корпоративная культура отличается последовательностью и силой. Когда все знаки указывают в одном направлении, последовательность обеспечивается сама собой, и люди видят это и ценят. Именно конгруентность лежит в основе миссий многих частных предприятий. Но авторы первого исследования, в рамках которого был проведен анализ организаций одной отрасли, а именно 334 высших учебных заведения, установили, что она не влияет на успех предприятия. Члены администрации, главы департаментов и попечители в организациях с наиболее высокой конгруэнтностью действительно могли систематизировать корпоративную культуру. если это требовалось, но не было зафиксировано никакого влияния на производительность ни с академической или карьерной точки зрения, ни с точки зрения удовлетворенности факультета и общего финансового благополучия учебного заведения. Ученая, которая провела это исследование, изучила затем тысячи предприятий и обнаружила, что наиболее эффективные руководители и организации обладали широким диапазоном, имевшим поистине парадоксальный масштаб. Они могли одновременно быть требовательными и мотивирующими, действовать по инструкции или проявить изобретательность и предприимчивость, следовать четкой иерархии и быть индивидуалистами. Подобный уровень неоднозначности, казалось, совсем не вредил общему успеху компании. В процессе принятия решений инструментарий становится невероятно широким. Филипп Тетлок и Барбара Меллерс доказали, что именно те эксперты, которые умеют справляться С неоднозначными ситуациями делают самые точные прогнозы. Одна из выпускниц Тетлока, профессор Техасского университета Шефали Патил, запустила совместный проект, в котором продемонстрировала, что в различных культурах может формироваться особый тип неоднозначности, который побуждает руководителей, которые ответственны за принятие решений, использовать несколько инструментов, проявляя большую гибкость и обучаемость. Участники одного эксперимента представили себя в роли менеджеров по кадрам, которые должны спрогнозировать качество работы соискателей. Руководству продемонстрировали стандартный процесс оценки, который показывал, как измеряются навыки кандидатов, после чего было сказано, что оценка и оплата будут производиться, исходя из принятых решений. В ускоренной симуляции реальной жизни после каждого прогноза можно было наблюдать за качеством работы соискателей. В некоторых категориях предложений соискатели вели себя в соответствии со стандартным процессом оценки, в других даже не приблизились к нему. Тем не менее, отдельные руководители старались раз за разом следовать стандартной процедуре, независимо от результатов соискателей, даже когда стандартная процедура оценки была явно неприменима и на поверхности лежала гораздо более эффективная система. Они совершенно не учились на собственном опыте. до тех пор, пока к задаче не добавилась дополнительная деталь. Менеджерам, которые следовали системе, раздали поддельное исследование под названием «Гарвардский бизнес-обзор», согласно которому успешные специалисты на первое место ставят независимость и инакомыслие. И как по волшебству их разум раскрылся навстречу новому, и они начали учиться. Они стали замечать случаи, когда стандартный процесс оценки явно нуждался в доработке или замене. Они учились на собственных ошибках и стали делать более точные прогнозы. Эти менеджеры стали извлекать пользу из инконгруентности. Формальные нормы корпоративных процессов были уравновешены неформальной культурой со свойственной ей автономией принятия решений и способностью мыслить и работать нестандартно. Инконгруентность показала свою эффективность и в других аспектах. Менеджеры по персоналу которым продемонстрировали стандартный процесс оценки, но сказали, что важна только точность прогнозов, начали со шлифовки и формулировки собственных правил. Они так и не выяснили, в каких случаях стандартный процесс работает. И снова на помощь пришел поддельный гарвардский бизнес-обзор, согласно которому успешные компании на первое место ставят сплоченность, верность и общность интересов. И снова кадровики стали самообучающимися машинами. Они внезапно обнаружили, что и традиционный процесс бывает эффективным, но при этом с готовностью отклонялись от него, когда того требовала ситуация. Именно так должно было поступить НАСА. Студентов бизнес-школ повсеместно учат твердо верить в модель конгруентности, в то, что хороший управленец может привести все части работы в соответствии с культурой, где все компоненты укрепляют друг друга, совокупности обеспечивая сплоченность или индивидуализм. но и внутри культуры может присутствовать последовательность. При инконгруентности вы полагаетесь на перекрестную проверку, говорит Тетлок. Эксперименты показали, что культура, в которой проблемы решаются эффективно, основывается на стандартной практике. Она уравновешивается силами, которые действуют в противоположных направлениях. Если менеджеры привыкли к конформности процесса, то поощрение индивидуализма помогло им задействовать амбидекстеровое мышление и понять, какой метод работает в каждой из ситуаций. Если же они привыкли импровизировать, то формирование чувства преданности и сплоченности делало свое дело. Секрет состоял в том, чтобы расширить арсенал организаций посредством выявления доминантной культуры и ее распределением в противоположных направлениях. К моменту запуска корабля Challenger, установка NASA на готовность исполнить задачу, приняла форму крайней ответственности за процесс в сочетании с коллективистскими нормами. Всё было направлено на соответствие стандартным процедурам. Этот процесс был настолько неподатливым, что безжалостно отмёл доказательства, которые не вписывалось в нормы, и при этом был настолько неприкосновенным, что Ларри Малой чувствовал себя защищенным, подписывая бумажку о том, что он следовал обычной процедуре. При оценке готовности к полетам, умение нестандартно мыслить ценилось высоко, но в самый ответственный момент ключевая группа инженеров попросила изменить результаты там, где была возможность это сделать, в частном порядке, для обеспечения соответствия. Как сказал один инженер, за отсутствием данных мнение начальства важнее моего. Чем дольше я разговаривал с капитаном Лесмисом, тем сильнее ощущал, что он чувствовал на себе чрезвычайную ответственность за результат, пытаясь найти решение. даже если оно шло в разрез со стандартной процедурой, в рамках мощной коллективной культуры, которая препятствовала любому нестандартному мышлению. Как писали Патил, Тэтлок и Мейлерс, он задействовал силу перекрестного давления для обеспечения гибкого свободного мышления. Подзаголовок этой работы гласил: как научиться уравновешивать риски бездумного подчинения и безрассудного отклонения. ту же культуру «Перекрестного давления» призвали на помощь команды суперпрогнозистов. Вся команда оценивалась по степени точности прогнозов отдельных ее членов. Однако на внутреннем уровне проект точных оценок служил мотивацией коллективной культуры. Комментарии отражали ожидания. Участников команд просили голосовать за полезные комментарии и признавали их достижения в преодолении очередного этапа, например, определенного количества комментариев. не терявших актуальность со временем. До запуска Челленджера в основе культуры НАСА долгое время была инконгруентность. Джин Кранц, занимавший пост директора агентства в то самое время, когда Аполлон-11 впервые совершил высадку на Луну, исповедовал ту же философию, тот же возведенный в культ слоган. «Мы верим в Бога, все прочие должны отвечать за свои слова», но при этом имел привычку интересоваться мнениями технических специалистов И инженеров всех уровней иерархии. Если в процессе опроса какая-либо мысль повторялась, ему ничего не стоило прервать привычный процесс и начать расследование. Вернер фон Браун, который руководил разработками ракеты для полета на Луну при космическом центре Маршала, уравновесил процесс принятия решений НАСА неформальной культурой, основанной на индивидуальном подходе, в рамках которой поощрялись нестандартные мышления и трансграничные коммуникации Так появились понедельничные записки. Каждую неделю инженеры оставляли на одной странице перечень задач, над которыми они в данный момент работали. Фон Браун писал на полях комментарии, а затем тиражировал всю подборку. Таким образом, работники разных подразделений видели, чем занимаются их коллеги и как легко поднять тот или иной вопрос. Понедельничные записки имели четкую структуру, но неформальный характер. На машинописной странице записок, вышедшей спустя пару дней после высадки на Луне в 1969 году, фон Браун привлек всеобщее внимание к небольшому разделу, в котором один из инженеров задавался вопросом, почему бак с жидким кислородом неожиданно потерял давление. Для миссии по высадке на Луне этот вопрос уже не имел значения, но ведь в будущих полетах подобная ситуация могла повториться. «Нужно как можно подробнее разобрать этот вопрос», – писал фон Браун. «Мы должны знать, нет ли у этой ситуации более серьезной подоплеки, нет ли подводных камней, требующих дополнительных проверок или немедленных мер». Подобно Кранцу, фон Браун специально искал проблемы, нелегкие задачи и плохие новости. Более того, он поощрял тех, кто в своих записках поднимал проблемы. Время Кранца и фон Брауна прошло, подход, согласно которому все прочие должны приносить данные, остался, но со временем индивидуальному знанию и идеям стали придавать меньше значения. В 1974 году бразды правления Космического центра Маршала принял Уильям Лукас. Главный историк НАСА писал, что Лукас был блестящим инженером, но часто выходил из себя, узнавая о проблемах. Алан Макдональд, Говорит о нем как о человеке, способном убить гонца за дурную весть. Лукас превратил фон Брауновские понедельничные записки в систему коммуникации с руководством. Он не писал комментариев и примечаний и не отправлял записки для ознакомления сотрудникам центра. В какой-то момент записки превратились в стандартную форму, которую просто нужно было заполнить. Как следствие, качество записок резко снизилось, писал другой официальный историк НАСА. Лукас подал в отставку вскоре после катастрофы Челленджера, но установившаяся процедура осталась. Единственное, помимо запуска Челленджера, авария на счету НАСА, крушение шаттла Колумбия в 2003 году с точки зрения организации и корпоративной философии была копией аварии Челленджера. Как и тогда, НАСА не желала отказываться от привычных инструментов в необычной ситуации. Катастрофа Колумбии – породила еще более мощную конгруентность между подотчетностью процесса и нормами, которые касались конкретных групп. Среди инженеров росла обеспокоенность проблемой, которую они не вполне понимали, но не могли выразить ее в количественных показателях. Когда они обратились в Министерство обороны, чтобы получить фотографии той части шаттла, которой, как они думали, пострадала, руководство НАСА не только блокировало внешнее содействие, но и извинилась перед министерством за то, что обращение произошло не по надлежащим каналам. Они пообещали, что подобные нарушения протокола больше никогда не повторится. Комитет по расследованию аварии шаттла «Колумбия» пришел к выводу, что в рамках корпоративной культуры НАСА поощрялись жесткая структура командования, следование правилам и исполнение написанных инструкций. Но хотя правила и процедуры играют важную роль в координации, В данном случае они имели нежелательные негативные последствия. И снова четкое следование иерархии и процедуре привело к катастрофе. Снова инженеры младшего звена не смогли выразить свои беспокойства в количественных показателях и промолчали, потому что было предъявлено строгое требование о предоставлении данных, выступившие в роли сдерживающего обстоятельства. Ошибки в управленческих и организационных аспектах катастроф произошедших при запуске Челленджера и полете Колумбии, были так похожи, что Комитет по расследованиям обоих происшествий сделал вывод, что агентство НАСА не способно учиться на собственных ошибках. В отсутствии факторов, которые оказывают перекрестное давление, НАСА было не способно учиться, так же, как объекты исследования ПАТИЛ, оказавшиеся в обстановке с высокой конгруентностью. Однако и в НАСА были отдельные представители, способные усвоить уроки организационного характера и по мере необходимости применять их на практике. Весной 2003 года, всего через два месяца после потери космического корабля «Колумбия», агентству НАСА необходимо было решить, стоит ли отказаться от проекта высокого уровня, на реализацию которого ушло 40 лет и 3,25 миллиарда долларов. Эксперимент Gravity Probe B. был технологическим чудом и разработан для проверки общей теории относительности Эйнштейна. В рамках миссии планировался запуск в космос спутника, чтобы измерить, насколько Земля своей массой и энергией вращения меняет окружающую ее пространственно-временную ткань, подобно шару для боулинга, вращающемуся в чане с медом. Gravity Probe B отличало то, что это был самый долгоиграющий проект в истории НАСА. И в этом не было ничего хорошего. Идея проекта возникла на следующий год после основания самого агентства. Запуск несколько раз переносили по техническим причинам, а трижды и вовсе собирались отменить. Некоторые члены руководства НАСА и вовсе сомневались в его выполнимости, а финансирование его неоднократно спасал один из физиков Стэнфордского университета, сумевший заручиться поддержкой Конгресса. Проект имел множество технологических проблем. Для проведения измерения требовались самые круглые из когда-либо создававшихся объектов – кварцевые гироскопические роторы размером с шарики для пинг-понга. Настолько идеально сферические, чтобы при увеличении их до размера Земли вершина самой высокой горы достигала бы 2,5 метров. Гироскопы необходимо было охладить жидким гелием до температуры минус 232 градуса по Цельсию. И для достижения максимальной точности показателей – нужно было оснастить зонд хирургически тонкими двигателями. На подготовку технологической части потребовалось 20 лет, и лишь после этого проект был готов к пробному запуску. Все внимание Конгресса было приковано к НАСА. Агентство не имело права на ошибку в столь масштабном и дорогостоящем проекте сразу после Колумбии. Тем не менее, запуск Gravity Probe B снова пришлось перенести. И этот раз мог стать последним. Подготовка полета проходила в атмосфере высочайшего напряжения, рассказал Рекс Геведен, руководитель проекта Gravity Probe B, или GPB. К несчастью, инженеры, которые занимались подготовкой тестового полета, обнаружили проблему. Электропитание блока с электронной аппаратурой мешало работе важнейших приборов. К счастью, работа блока необходима была только в начале миссии, для того, чтобы гироскопы начали вращаться. Затем его можно было отключить, так что возникшую проблему нельзя было приравнять к катастрофе. Но к ней никто не был готов. При появлении других факторов, которые могли помешать блоку вращать гироскопы, а значит воспрепятствовать началу самого эксперимента, миссия грозила обернуться масштабной потерей времени и денег. Гигантский контейнер с гироскопами, похожий на термос, уже наполнили жидким гелием, охладили до нужной температуры и запечатали для запуска. Если бы потребовалась дополнительная проверка блока, то те части, на установку которых ушло три месяца, нужно было бы отсоединить от зонда, и очередной перенос запуска обошелся бы агентству в 10-20 миллионов долларов. Некоторые инженеры полагали, что отсоединение элементов могло повлечь за собой гораздо большие риски, чем если бы спутник оставили как есть, поскольку при разборе детали могли повредить. В роли генподрядчика выступал Стэнфордский университет, и руководитель научной группы университета был уверен, что эксперимент пройдет успешно, а потому настаивал на том, чтобы завершить подготовку и отправиться в полет. Главный инженер НАСА и научный руководитель эксперимента Gravity Probe B также настаивали на запуске. Кроме того, Запуск перенесли на калифорнийскую военно-воздушную базу «Ванденберг», и в случае переноса вся команда рисковала застрять там, пережидая очередное землетрясение. Итак, гнать или не гнать? Все ждали решения Гевидена. «Господи, словами не передать, какой стресс я тогда испытывал», — признался он мне. Еще до того, как начался переполох, характерный для последних приготовлений, ему было не по себе. Тревожно от того, как обращаются с блоком электронной аппаратуры. Но после того, как блок присоединили к зонду, новые данные о его состоянии перестали поступать. Геведен пришел в НАСА в 1990 году и с любопытством наблюдал за царившей в агентстве атмосферой. Придя в НАСА, я сразу почувствовал, что в основе его организационной культуры лежит конформизм. В самом начале карьеры он посетил занятия по тимбилдингу, организованные агентством. В первый же день инструктор попросил класс назвать самый главный принцип процесса принятия решений. Его ответом было «прийти к консенсусу». А я подумал, вряд ли те, кто занимался запуском Челленджера, согласятся с этим утверждением, заметил гэвиден «Консенсус — это, конечно, хорошо, но нужно оптимизировать не общее настроение агентства, а качество принимаемых решений. Меня никак не отпускало чувство, что с их корпоративной культурой творится что-то неладное. В самой системе чувствовалось какое-то нездоровое напряжение. Стремление к соблюдению процедуры было все так же священно, и гевиден видел, как сильно в этой культуре желание запихнуть конфликт в дальний темный угол, с глаз долой. Почти на каждом собрании кто-нибудь обязательно говорил, давайте обсудим это в автономном режиме. Так, как сделала компания Мортен Файкл. подтасовав факты расследования. Геведен же был скорее сторонником равновесия элементов стандартной формальной процедуры и неформального индивидуализма, как до него были Кранц и фон Браун. Цепь взаимодействия должна быть неформальной, утверждает он, в отличие от порядка субординации. Он мечтал построить культуру, в которой каждый участник имел бы возможность под свою собственную ответственность опротестовать решение, которое счел неправильным. Гевиден решил опросить заинтересованных лиц об аспектах эксперимента, которые вызывают у них сомнения. Он искренне уважал инженера по электронике Стэнфордского университета. Тот уже работал с подобным типом энергопитания и считал техническую часть слишком хрупкой. Проведя формальное совещание, в ходе которого и главный инженер НАСА, и научный руководитель проекта настаивали на том, чтобы оставить блок в покое, Гевидан организовал неформальные индивидуальные собеседования. На одном из таких собеседований он узнал от члена команды НАСА, что менеджер компании Lockheed Martin, которая произвела блок, был обеспокоен ситуацией. Как и в случае с кольцевыми прокладками Челленджера, общая проблема блока была и решаема, но неожиданно. В ней было множество неизвестных. Вопреки рекомендации главного инженера и руководителя рабочей группы Стэнфордского университета, Гэвиден решил отложить запуск и вынуть блок. Сразу после этого инженеры выявили еще три проблемы, связанные с конструктивными особенностями, которые не были видны на общей схеме. Это заставило специалистов Lockheed проверить один за другим все узлы блока. В результате обнаружилось 20 связанных друг с другом проблем. Космические боги словно увидели в Gravity Probe B повод для того, чтобы обрушить на Землю Все мыслимые и немыслимые испытания. Спустя месяц, после того, как вынули блок оборудования, неподалеку от площадки запуска произошло землетрясение. В результате чего комплекс для выведения спутника на орбиту потерпел незначительные повреждения, но сам зонд, к счастью, не пострадал. Через 4 месяца, в апреле 2004 года, запуск Gravity Probe B наконец состоялся. Это был первый непосредственный эксперимент, чьей целью было доказать предположение Эйнштейна о том, что Земля в процессе вращения увлекает за собой пространственно-временную ткань. Проект оставил после себя важное технологическое наследие. Компоненты, разработанные для Gravity Pro B, послужили для улучшения цифровых камер и спутников. Приборы навигации, обладавшие точностью до сантиметра, стали применяться в системах автоматической посадки самолетов и компьютеризированной обработки земли. На следующий год президент назначил нового директора НАСА. Новое руководство настаивало на политике индивидуализма и активных обсуждений с высказыванием собственного мнения. Подобный подход должен был обеспечить перекрестное давление и повысить уровень отчетности в стандартных процессах НАСА. Геведен был назначен первым помощником руководителя, по сути, управляющим директором НАСА. Это была высшая должность в агентстве, после тех, что назначало правительство. В 2017 году гевиден вооружившись знаниями, занял пост генерального директора компании BWX Technologies, чья сфера деятельности включает разработку ядерных энергетических установок для обеспечения энергии пилотируемого полета на Марс. В числе руководства BWX Technologies отставные военачальники, для которых самым священным инструментом является жесткая иерархия. Став генеральным директором, Геведен опубликовал короткий меморандум, в котором изложил свои ожидания от подчиненных. «Я сказал, чтобы они были готовы высказывать несогласие с моим мнением в тех случаях, когда нужно принимать важные решения, и что это признак жизнеспособности организации», рассказывает он. «В процессе принятия решений мы ищем согласия и поддержки, но в то же время получаем разрешение на некую борьбу в профессиональном смысле». Он подчеркнул. что существует разница между иерархической цепочкой и системой коммуникаций, и что эта разница представляет собой здоровое перекрестное давление. Я предупредил их, что намерен обеспечить коммуникацию на всех уровнях организации, вплоть до профсоюзных масс, что подобная политика не должна вызывать подозрения и параноидальные мысли. Еще я сказал, что не стану препятствовать принятию решений внутри отдельных цепочек, но сам намерен давать и получать информацию во всех подразделениях организации. Для того, чтобы понять компанию, недостаточно слушать голоса, долетающие снизу вверх. Подобный подход напомнил мне циркулярное управление Фрэнсис Хэссельбэйн на посту генерального директора организации девочек-скаутов. Вместо иерархической лестницы структура управления представляла собой концентрические круги, в центре которых находилась сама Хэссельбэйн. Информация могла распространяться в различных направлениях, и каждый член любого круга имел множество точек коммуникации со следующим, вместо единственного руководителя, который исполнял функцию ворот. Эта стратегия была очень похожа на ту самую инконгруентность, которую пытался добиться Геведен и к которой стремился капитан Лесмес. Дифференциация иерархии и коммуникативной цепи, в результате которой происходит инконгруенттность и формируется здоровое напряжение подобное сочетание порой может сбить с толку но в конечном счете повышает эффективность работы за счет сочетания формальных и неформальных элементов группа из трех профессоров психологии и управления которые проанализировали истории тех кто в течение столетия поднимался на вершину гималайской цепи всего пять экспедиции установила что группы из стран, где в основе культуры лежит строгая иерархия, чаще добирались до вершины, но при этом их члены чаще гибли по пути. Эта тенденция не распространялась на альпинистов-одиночек, только на группы, из чего исследователи заключили, что жесткая иерархия заключала в себе как плюсы в виде четкой командной цепи, так и минусы в виде односторонней коммуникации, которая не давала своевременно обнаружить проблему. Для достижения успеха и повышения шансов на выживание командам альпинистов требовалось сочетать элементы иерархии и индивидуализма. Добиться равновесия нелегко, ведь на первый взгляд кажется, что эти принципы противоречат друг другу. Не существует правил, которые определяют точное количество интуиции, необходимой авиакосмическим инженерам или парашютистам-спасателям в принятии решений. Как показал эксперимент Инконгруентность может помочь найти оптимальные решения, попутно отказавшись от традиционных инструментов, если того требует ситуация. Слова Карла Вейка об инструментах напомнили мне одну историю, которая случилась в магистратуре, когда я работал на борту исследовательского судна Морис Юинг». Команда судна измеряла интенсивность звуковых волн, которые отражались от океанского дна, чтобы по этим данным определить состояние подводных вулканов. За время работы я познакомился с несколькими вулканологами, которые в буквальном смысле видели весь мир через цветное вулканическое стекло. Несмотря на доказательства того, что падение астероида стало одной из важнейших причин вымирания динозавров, они настаивали на том, что истинным виновником явилось извержение вулкана. По словам одного из них, астероид всего лишь нанес решающий удар, когда вулканы уже сделали всю грязную работу. Казалось, Он готов был списать все массовое вымирание на деятельность вулканов. Причем, если в некоторых случаях доводы его были убедительны, в других их не было вовсе. Я понял. Когда имеешь дело с вулканологом, то любое происшествие можно объяснить извержением. Для мира в целом это не всегда плохо. Кто-то ведь должен подвергать сомнению общепринятые убеждения. И подчас эксперты с узкой специализацией способны разглядеть след вулкана там, где другие не подумают искать. Но когда деятельность целой сферы сводится к упрямому использованию одного и того же инструмента, результатом может стать близорукость катастрофических масштабов. Так интервенционные кардиологи лечат боль в груди посредством стента, металлической трубки, раскрывающей кровеносные сосуды. Логично. Пациент приходит к врачу и жалуется на боль в груди. На снимках видна суженная артерия, в нее вводится стент, чтобы раскрыть ее и предотвратить сердечный приступ. Логика подобной операции настолько сокрушительная, что один видный кардиолог даже вывел термин – околостенотический рефлекс. От латинского «окулус» – глаз, и греческого «стенос» – узкий, означающий, что если вам кажется, что вы видите блокаду, то вы инстинктивно ищите средства для ее устранения. Вот только многочисленные клинические исследования – в которых стенты сравнивались с более консервативными методами лечения, показали, что у пациентов со стабильной болью в груди стенд вовсе не предотвращает сердечный приступ и не продлевает жизнь. Интервенционные кардиологи видят лишь малую часть сложнейшей системы и работают только с ней, но сердечно-сосудистая система не кухонная раковина, и не всегда, прочистив одну забившуюся трубу, можно спасти весь механизм. Кроме того, В результате процедуры по введению стента каждый 50-й пациент получает серьезные осложнения или даже умирает при пересадке. Несмотря на подобные непредвзятые наблюдения, кардиологи, которые специализируются на работе с этим инструментом, отказываются верить в то, что он не работает, даже если использование стента никак не влияет на размер их вознаграждения. Для них отказаться от использования стента – все равно, что забыть, что они интервенционные кардиологи. Инстинкт, часто базирующийся на добрых намерениях, побуждающий их прибегать к стентированию, который кажется логичным, но на деле не работает, объясняет результат исследования 2015 года. В ходе этого исследования выяснилось, что пациенты с сердечной недостаточностью или остановкой сердца гораздо реже умирали, если поступали в больницу во время национальной кардиологической конференции, куда съехались тысячи кардиологов. Во время масштабных мероприятий в области кардиологии мы с коллегами часто шутили, что центр, где проводились конференции, пожалуй, самое надежное место, если с тобой случится сердечный приступ, писала кардиолог Рита Редберг. Однако это исследование показало, что все совсем наоборот. Подобные шокирующие открытия публикуются теперь во всех областях медицины, где в основе лежит использование конкретного инструмента. Одна из самых распространенных ортопедических операций в мире это восстановление изначальной формы разорванного мениска, части коленного хряща. Пациент жалуется на боль в колене. МРТ показывает разрыв мениска. Разумеется, хирург хочет его восстановить. Когда пять ортопедических клиник Финляндии Сравнили эту процедуру с фиктивной операцией, в ходе которой хирурги отправляли пациентов с боли в колене и разорванным мениском в операционную, делали надрезы, притворялись, что проводят операцию, зашивали обратно и отправляли пациента на физиотерапию. Выяснилось, что эти фиктивные операции не менее эффективны. Оказалось, что большинство людей с разрывом мениска не имеет никаких симптомов и все равно не почувствует разницы. У тех же, кто и в самом деле от этого страдает, может статься, что боль никак не связана с разрывом мениска. Анализа отдельных кусочков мозаики, независимо от высокого качества картинки, недостаточно для того, чтобы разобраться с важнейшими проблемами человечества. Все мы давно знаем законы термодинамики, но не можем предсказать скорость распространения лесного пожара. Мы знаем, как устроены клетки. Но нам не дано предугадать, какое стихотворение напишет человек, сотканный из этих клеток. Узкого видения отдельных частиц глазами лягушки мало. Для здоровой экосистемы необходимо биологическое разнообразие. Даже теперь, когда встающие перед человечеством задачи обуславливают беспрецедентное в истории служение специализации, остались еще маяки широкого диапазона. Еще есть люди, руководствующиеся в своей жизни, принципом Арнольда Тойнби. Не существует универсальных инструментов, как нет и уникального ключа, способного открыть любую дверь. Вместо того, чтобы оттачивать один единственный инструмент, они сумели собрать и отстоять целый арсенал и показать узкоспециализированному миру всю силу широкого спектра своих навыков и способностей.